Глава 30. Дитка, ты уже успела познакомиться со своим ректором Внесте на академию, я имею в виду. Внезапно спросил Картас. Я недоуменно посмотрел на него. Нет, а должна? Вообще-то мы все адепты, даже в недавно появившийся выходной стараемся учиться. Нагрузка большая. Нам не до общения внести на академию. Он уверил нас, что все в порядке, и ты не против? Нахмурилась Зарина. Против чего? Не поняла я. «Вашего с ним брака?» Подключился беседе Лортос. Он солгал? «Ну...» «Я пожала плечами. Если учесть то, что меня саму никто замуж не звал, то да, он солгал. Но я видела его в роли своего будущего мужа вчера, когда вошла в транс на паре. Так что его претензии на меня неудивительны. Вот только никакого согласия я ему в ближайшее время не дам. Не заслужил». «Я вижу в вашем раскладе еще одно заинтересованное лицо. И вряд ли вам понравится его намерение». Вспомнила я внезапно слова Ульрихи и мысленно-мрачно ухмыльнулась. «Намерение, значит. Фигушки ему, а не намерение. Этому заинтересованному лицу». Вообще мужик обнаглел. Ни свиданий, ни подарков, ни красивых слов. Ничего. «Любите меня красивого просто потому, что я перед вами. Появился на моем горизонте, и я должна таять, как сосулька». Обойдется, блин. Солгал, значит, задумчиво произнес Лортас. И почему я не удивлен? Что ж, теперь пусть сам все разгребает. Никакой помощи от нас не дождется. Картас и женщина закивали. Помощи? удивилась я. В чем помощь? Он просил помочь с быстрой организацией вашей свадьбы. Просветила меня Зарина. А вот тут мои пальцы сами собой сжались в кулаки и появилось горячее желание поставить парочку синяков под глазами одного умника. «Свадьба? Помощь? Быстрая организация?» Кое-кто совсем охамел. «Детка, если ты его убьешь, многие драконы этого не поймут», — чуть иронично заметила Нертала. «Не надо так рывожадно смотреть. Мужчине можно испортить жизнь и не калечи его». Лортас внимательно уставился на супругу. Та ответила ему невинным взглядом. «Смешно. Угу. Не калеча. Да я его прибью и не замечу. Интригант фигов». Примерно через час-полтора меня вернули в общагу, предварительно накормив обедом. Ну и пока кормили, рассказали кое-что интересное, в том числе и о моем ненаглядном женишке. Так что я была готова к встрече с ним. А в том, что эта встреча произойдет в ближайшее время, я ни секунды не сомневалась. «Ника!» «Ну вот куда ты исчезла?» Насели на меня подруги. Не успела я переступить порог нашей спальни. «У нас тут куча новостей, а ты непонятно где гуляешь». «У меня тоже куча». «И тоже новостей», — хмыкнула я. «Вы там в обморок падать не собираетесь, нет?» «Заранее, так сказать». Нари и Лара удивленно переглянулись. «Я выяснила, кем являются мои родственники. Как вы обе и говорили, они боги и драконы, причем драконы императорской крови». «Подробности нужны?» В ответ кровожадные взгляды. «Попробуй только не рассказать», — пригрозила Нария. «Домашку списать не дадим». «Да уж, серьезная угроза. Особенно если учесть, что завтра практика по некромантии». Рассказывала я кратко, только самое основное. И то боялась, что подруги все таки грохнутся в обморок от шока. Но нет, они оказались девчатами крепкими. Выслушали молча. И молчали долго. Так долго, что я решила было, что они все таки онемели. «Тебе защитный амулет дали?» Наконец-то спросила Лара. Увидела изумление на моем лице, тяжело вздохнула, пояснила. «Ты с богами общалась далеко не с самыми слабыми. Сидела с ними рядом, разговаривала, испытывала эмоции. Ну и они тоже эмоционировали, если так можно выразиться. И ты те эмоции впитывала, пусть и неосознанно. Того времени, что ты провела вместе с ними, — Хватит для быстрого освобождения твоей силы. Если ты завтра внезапно на паре по некромантии поднимешь близлежащее кладбище и приведешь в академию все нежить оттуда, то лично я не удивлюсь ни капли. Это же боги, Ника, понимаешь? Боги! Они всемогущие, а ты не только их родственница, но и собеседница. Считай, что через разговор с ними ты получила частичку их силы. Так что, дали амулет? Я покачала головой. Не было никакого амулета. Никто даже не заикался на эту тему. «Бедная Академия!» — фыркнул Наре. В отличие от Лары, она была настроена более оптимистично. Завтра в ней будет, как ты любишь говорить, жарко. Причем очень даже. Кстати, мы тут с Ларой удивлялись, почему внезапно расписание поменяли. Рунология стояла третий, а теперь стоит последний. Видимо, нашему ректору срочно нужно увидеть тебя после пар. «Ну, вот тогда я его и прибью». Кровожадно ухмыльнулась я. Девчонки весело фыркнули.